Из слова девятнадцатого. Бог в шесть дней привел в порядок весь состав мира сего, устроил стихии, состав их придал преснодвижному движению для служения, и не остановятся они в течении до своего разорения. Их-то силою, то есть силою первобытных стихий, Составил он и наши тела, но и стихиям не дал покоя в движении их, ни тела нашим и стихий, пришедшим отдохновение, отделание. Предел же отдохновения, отделания положил в нас, тогда как тела наши последуют первому своему сродству, и это есть. Разрешение от жизни сей. Так и Адаму сказал, «Поти лица твоего, снеси хлеб твой, И долго ли будет сие, Донде же, возвратишися в землю, От нея же взят еси, И которая возрастит тебе терния и волчцы. Вот тайны делания жизни сей, пока ты живешь». Но с той ночи, в которую Господь излиял пот, применил Он пот, изведший терния и волчьцы на пот, проливаемый в молитве и вместе в дело неправды. Пять тысяч и пятьсот слишком лет Бог оставлял Адама трудиться на земле, потому что до не уявися святых путь». как говорит Божественный апостол. «В же дней пришел и заповедал свободе один пот заменить другим потом, дозволил не отдохновение от всего, но применение всего, потому что за продолжительность злострадания нашего на земле оказал нам свое человеколюбие». Посему, если пристанем проливать на земле пот, то по необходимости пожнем терния. Ибо по той же необходимости оставления молитвы есть делание о телесине земли, которое, естественно, произращает терния. Действительно же, страсти — суть терния. и произрастают в нас отсеяние тела. Пока носим на себе образ Адамов, необходимо носим в себе и страсти Адамовы, ибо невозможно земле не произращать прозебений, свойственных природе ее. Порождение же ее естества есть земля тел наших, Как гласит Божие свидетельство: земля от нея же взят та земля произращает терние, а сия разумная страсти. Если Господь по всему был для нас образом в таинстве во всех различных действиях дома строительства своего и даже до девятого часа петкан. не приставал от дела и труда, а это есть тайна деланья нашего на целую жизнь, в субботу же Он почил в гробе, то где утверждающее, что в жизни еще есть суббота, то есть отдохновение от страстей, о дне же воскресном высоко для нас и говорить: Наша суббота есть день погребения, Там действительно субботствует естество наше. Ежедневно же, пока стоит земля, належит нам нужда и сторгать из нее терние. За продолжительность только нашего делания оскудевают сие терния, потому что не всецело очищается от них земля. И если это так, и при временном, облинении или при малом нерадении умножаются терния и покрывают лица земли, подавляют посеянное тобою и труд твой обращают в ничто, то каждый уже день должно очищать землю, потому что прекращение очищения увеличивает множество терний, от которого Да очистимся по благодати единосущного и единородного Сына Божия. Ему слава с обезначальным Отцом и животворящим Духом во веки. Аминь.